Представление продолжается. Выступает Сусанна Кольчикова в оригинальном, но нечестном жанре. Ненадолго превращается в Лелешну Охлопкову. Чтобы не волновать дедушку, чтобы он не вспоминал о цирке, Лёляшна решила кому-нибудь отдать пропуск. Она прибежала к Сусанне, обо всем ей рассказала. Злая девчонка от радости завизжала. А отпустят тебя? Спросила лёлишна Меня? Хи-хи-ха-ха-ха-хе. И еще хо-хо. Ты спроси, разрешу ли я им не отпустить меня? А что значит на два лица? Можно вдвоем? Можно старое лицо взять? Тогда я прихвачу одну из бабушек самую послушную, младшую. она сегодня пенсию получила. Значит, Сусанна захихикала, потирая ручки. Медленно поднималась Ллишна на свой пятый этаж. Сердце колотилось громко. Не потому, что подъем был тяжелый, а потому, что тяжело было даже подумать, что вместо нее и дедушки в цирк пойдет Сусанна. С младшей бабушкой, самый послушный. Ее чуть не сбил с ног Петька. «А, я тебя искал», — торопливо сообщил он, Не ожидая вопроса. «Меня в чулан запирали, Решили из дома не выпускать. Никогда, до конца моей жизни, Но я убежал. Ух и попадет потом! А ты чего?» «Ничего», — ответила Лёляшна. А ты зря убежал. Опять все будут волноваться. Нельзя же так. Конечно, нельзя, согласился Петька. Но меня тоже не понимают. Вот ты можешь дома сидеть, когда цирк выступает, а я не могу. Понимаешь, не могу. Не потому, что я плохой, такой немазанный, сухой, — А потому что не могу. Меня тянет туда, будто там магнит, а я болванка железная. Смотри. Он взмахнул руками и умчался вниз по лестнице, прыгая через три ступеньки. Лёляшна вернулась домой. Дедушке в это время надо было немного поспать, а он не мог заснуть. Ему было очень грустно, хотя в руках у него была веселая книжка. Но Лёляшна знала, что нужно делать, чтобы дедушка заснул. Нужно было спеть колыбельную песенку. Ее Лёляшна придумала сама. Она села перед кроватью, на которой лежал дедушка, и тихонько запела. А в январе, январь, феврале февраль, в марте тоже март, В апреле апрель, в мае тоже май, В июне июнь, в июле июль, В августе август, в сентябре сентябрь, В октябре октябрь, в ноябре ноябрь, В декабре декабрь. И хотя в слове август, Ударение получалось неправильным. Дедушка засыпал. Оставим их. Пусть отдыхают. Пока не настанет пора снова вступить в действие. А Петька, выскочив из подъезда, Увидел Сусанну. И восхищенно сплюнул. Злая девчонка! Была разодета так, что даже туфли на высоких каблуках у нее были. — Куда это тебя приготовили? — спросил Петька. — В цирк, — ответила Сусанна. — У меня пропуск на две физиономии. — Иди своей дорогой, хулиганский мальчишка, — сказала младшая бабушка, — и не приставай, а ты ему не отвечай, Сусанночка. Петька зло сплюнул и двинулся за ними следом, а бабушка через плечо косилась на него, остановилась и спросила, Почему ты нас преследуешь? Да нам по дороге просто. Вы в цирк, и я в цирк. Дважды два — четыре. Дважды два — действительно четыре. Но это не дает тебе права преследовать нас. Иди своей дорогой. Я не уверена, что ты не выкинешь какой-нибудь безобразный или даже... «Неприличный трюк!» Обиделся Петька. Хотел сказать старушке, что следовало бы, да не стал. Перешел он на другую сторону улицы и зашагал себе, никому не мешая. Было ему, честно говоря, не так уж и весело. Забыть он не мог, что ждет его сегодня дома. И жалеть уже начинал. Да еще надо было придумать, как проникнуть в цирк. У Шапито, будто праздник, так много народу. Петька решил пристроиться за Сусанной. Пока ее будут разглядывать, он прошмыгнет в зрительный зал, как мышь. Но то, что произошло дальше, повергло его в ярость и изумление.